Про тебя я не говорю. Ты вообще человек без нервов. Продержаться столько лет на нелегальной работе — это, я тебе скажу, достижение. — На пенсию уходить не думаешь? — полушутя, полусерьезно спросил Том. — Это официальный запрос центра или вопрос к мужчине-неудачнику? Передразнивая своего напарника, шутливо спросил Кемаль. И они оба рассмеялись. Через час Кемаль вернулся в свой офис, а Том Лоренсберг поехал в порт. Вечером Том позвонил Кемалю уже домой. Добрый вечер, мистер Кемаль. Они всегда учитывали возможность прослушивания их телефонов. Это вы, мистер Лоренсберг, спросил он уже узнавший голос напарника. «Я был по вашему заданию на этом объекте. Конечно, сложный объект, но работать можно. Все будет в порядке, мистер Кемаль. Во всяком случае, я так полагаю». Глава 7 В Батон-Руш он приехал ранним утром. Учитывая, что в запасе у него был всего один день, он не поехал на машине, а выбрал самолет» прилетев в столицу Луизианы всего за 45 минут. В аэропорт он взял такси и поехал в отель Говард Джонсон Плаза, где заказал себе номер, позвонив из Хьюстона. Отель располагался почти на самом берегу Миссисипи и совсем недалеко от местного Капитолия, где происходили заседания законодательных органов штата Луизиана. Забросив свой чемоданчик в номер, Он не стал вызывать автомобиль из бюро проката, а решил пройти пешком, посмотреть город. Столица штата Луизиана, город Батон-Руш, был расположен на левом берегу реки Миссисипи. Кроме крупного порта, город был известен и своим стратегическим месторасположением. Через него проходили нефти и газопроводы, ведущие из Техаса, Через Ричмонд в Нью-Йорк. В городе были расположены крупные предприятия, перерабатывающие промышленности. Сюда традиционно поступали бокситы из Ямайки и Суринама. Добравшись до Северной улицы, где располагался Капитолий, Кемаль обошел небольшой парк и направился прямо к зданию, где, по его расчетам, в это время должно было проходить заседание. Несмотря на охранявших здание полицейских, в Капитолии могли входить все, кто угодно. В маленьком батон руже никогда не слышали о террористах или анархистах. Здесь жили своей привычной, размеренной, гораздо более спокойной, чем в новом Орлеане жизнью. Здесь не любили ненужной суеты и волнений. Он поднялся на балкон для гостей. Сверху хорошо были видны скучающие лица сенаторов Луизианы. Некоторые что-то писали, один, закрыв глаза, кажется, просто спал, еще двое о чем-то спорили, стоя у прохода. С трибуны выступал тощий, несколько нервный тип, с подергивающимся лицом. Он размахивал руками, стараясь привлечь себе внимание слушателей, столь очевидной для него важностью своей проблемы, Но почти никто не обращал на это внимания. Кемаль посмотрел на Сандру. Она сидела в кресле председательствующего, с такой же несколько отстраненной маской безразличия, какая была на лицах многих законодателей. Вице-губернатор была в темно-синем костюме белой блузе. Волосы у нее были аккуратно собраны сзади. В руках она держала очки. Он смотрел, как она пишет, иногда отчего-то хмурится, иногда улыбается. Он просто сидел и смотрел целый час, пока ораторы на трибуне сменяли друг друга. Ему были неинтересны эти выступления, и он не слушал, какие именно проблемы волнуют луизианских законодателей и их налогоплательщиков. Когда вдруг один из выступающих, Очевидный оппонент вице-губернатора сказал нечто саркастическое в адрес местных властей. Сандра рассердилась. Это было видно по ее нервной реакции. Она стукнула ручкой по столу и призвала выступающего говорить более конкретно.